Глава 9 — Спасибо, сестренка, ты лучшая! — послала я сестре воздушный поцелуй, широко улыбаясь ей через камеру. — Ну все, спокойной ночки. Позвоню маме, пока не поздно. — Давай! — махнула та ручкой. — Но помни, я ничего не обещала, а лишь сказала, что постараюсь. — Окей, окей! — покачала я головой и сбросила вызов, а потом Закрыв дверь на замок, перебазировалась в ванную комнату и для большего спокойствия запилась и там. Насторожно поглядывая на дверь, я нажала на контакт «Мамуля» и принялась нервно ждать. На душе было как-то неспокойно, хотя прошло всего-то две недели с нашей последней встречи. «Мамочка!» Этот до дрожи родной голос вибрации прошел по телу, и сердце блаженно ёкнуло. «Солнышко моё!» улыбнулась дрожащими губами, до безумия сильно желая обнять сына. «Как дела? Рассказывай, что сегодня делали». «Мы опять ходили с дедушкой на море», — радостно сообщил ребенок. Как же быстро он стал называть, по сути, чужого человека дедушкой. Удивительно, но ну и Петр Борисович, муж моей мамы, полюбил Илюшу как родного, иначе бы я не оставила его с ними. «Деда учил меня плавать, но там такие волны были! Такие волны!» Малыш взмахнул ручками, пытаясь передать их масштаб. «И я набрал много ракушек. Мы сделаем из них тебе подарок. Дед покажет мне, как!» Запинаясь от избытка эмоций, сынуля делился новыми впечатлениями. И пусть мне было до боли тоскливо без него, но я радовалась, что смогла оторвать ребенка от себя и на лето отпустить к бабушке на море. «Мам!» «Я скажу тебе секрет», – важно заявил Илюша, чуть понизив голос. «Говори, я обещаю, что никому не расскажу», – серьезно отозвалась я. «Бабушка тоже не умеет плавать», – и он зашелся детским чистейшей искренности смехом. «А дед говорит, мы с ней будем учиться в детском бассейне, но бассейн-то маленький, как она туда залезет?» «Дедушка обязательно что-нибудь придумает!» Ответила я с интересом, слушая сына и впитывая, как губка, каждую его драгоценную эмоцию. «Мам, я хочу, чтобы у нас дома тоже был надувной бассейн!» Попросил сынок, подперев ладошкой подбородок. «Ну какой же он милый! Оторваться невозможно!» «Я бы тоже хотела, солнышко, но ты же знаешь, мы живем в квартире, и там его некуда поставить!» Попыталась я объяснить как можно мягче. «А может, поставим в тетину спальню?» С надеждой предложил ребенок. «Вместо кровати! И положим тетю в него спать!» Пошутила я, а Илюше явно понравилась эта идея, и он одобрительно закивал головой. «Думаю, нам лучше обсудить это с ней!» Улыбнулась я. «Дедушка скоро придет с работы, и мы будем делать лук и еще удочку!» «И, мам, можешь велосипед, который ты подарила на день рождения, прислать сюда? Дед научит меня кататься!» Протраторил ребенок и посмотрел на меня вопросительно своими невероятно голубыми глазками. «Э, «А давай я лучше попрошу бабушку купить тебе новый. Пусть будет и там, и тут. Но ты как научишься ездить, сразу сообщи мне!» Подмигнула я сынули. «Боже, как же сильно я желаю, чтобы всему этому его учил отец!» но не уверена, что это вообще возможно. «Правда?» «Конечно, жизнь моя! Я пришлю бабушке денежку, и она купит», подтвердила я, отгоняя от себя болезненные мысли. «Время обязательно расставит все по своим местам». «Ура!» Радостно закричал Илья и пропал из поля моего зрения, а потом из другой комнаты донеслось. «Бабуля, у меня будет два велосипеда!» «Вот и поговорили», — называется. Похоже, на радостях ребенок про меня забыл. Немного помедлив, я сбросила вызов, понимая, что обратно сына сегодня уже не дождусь. И мама не подошла. Видимо, решила, что он отключился. Ладно. Что ж, главное, Илюша счастлив. А я как-нибудь справлюсь. Стоило только увидеть ребенка, и тоска тяжелым грузом сдавила сердце. Еще никогда мы не разлучались так надолго. Да мы и в принципе не разлучались. Даже когда мама год назад перебралась к своему мужу в Краснодарский край и уговаривала отпустить Илюшу с ней, мол, чтобы мне было полегче, да и ему нужно мужское общение. Но я на наотрез отказалась. Одна мысль об этом вызывала во мне бурный протест. Я никому ни за что на свете не отдам своего сына. Моя любовь к нему способна свернуть горы. Ради него я готова на все, а без него... Без него я просто не вижу себя. Когда пятьдесят восемь месяцев назад я приняла решение рожать, несмотря на то, что мой муженек провалился сквозь землю, никто не знал об этом. Но я, будучи восемнадцатилетней девчонкой, уже тогда понимала, насколько мне будет тяжело. И было. Было гораздо сложнее, чем я только могла себе представить. В нашем небольшом поселке слухи разлетаются со скоростью света, и люди будто только и ждали. «На кого излить свою желчь?» Как только мой живот стал заметен, на меня просто обрушился шквал негатива. Меня клевали, унижали, надо мной смеялись. Называли гулящей и обвиняли во лжи. Якобы я придумала про мужа, чтобы скрыть свой позор. Но я, дура, била себя кулаком в грудь, возражая. «Он приедет, и вы все увидите!» Не приехал. И я просто перестала выходить из дома. потому что не могла выносить злорадные взгляды окружающих. В них так и читалось. А мы знали, мы же говорили, сама виновата. Я словно была чем-то обязана всем этим посторонним людям и не оправдала их ожиданий. Будто порочила их честь. И весь поселок разом захотел спросить меня за это. Спросить за то, на что не имел права. Я скрывала беременность до четырех месяцев. Не только из-за того, что мне было страшно, «Просто тогда я еще надеялась, что Антон придет. Думала, он приедет, и мы вместе сообщим всем радостную новость. Господи, сейчас хочется ржать истерическим смехом над тем, какой идиоткой я была. Мне приходилось носить свободные вещи, всячески скрываться при переодевании, пока мама сама не стала замечать, что я странным образом поправилась в области живота». Но она и подумать не могла, что ее приличная дочь, которая никогда и ни с кем не встречалась до этого, может оказаться беременной. Однако мне пришлось рассказать и о беременности, и о замужестве, когда та собралась тащить меня на обследование. Какой же был скандал! Даже спустя пять лет, вспоминая об этих событиях, я закрываю глаза и чувствую, как волосы встают дыбом. Это был один из самых страшных дней в моей жизни». Мама орала на меня так впервые за все мои восемнадцать лет. А потом, обнявшись, мы вместе долго плакали. И она сказала слова, которые стали для меня моим девизом. «Раз ты решила рожать, не рассчитывай ни на кого, кроме себя. Ни на мужчин, которые сегодня есть, а завтра нет. Ни на меня с сестрой. Мы, конечно, поможем, но не всегда будем рядом. Когда-нибудь и у нас появится личная жизнь». ты одна приняла это решение и тебе нести ответственность за своего ребенка. А потом, немного помолчав, она вытерла слезы и добавила, «Я так хочу, чтобы вы были самыми счастливыми. Они пережили то же, что и я». Мама поднимала нас совершенно одна. Папа погиб, когда она была беременна мной. Возвращался выпивший после работы домой и прямо перед нашим подъездом его сбила машина. и мама осталась одна с двумя маленькими детьми в 24 года. Ей пришлось очень туго. У нас было не самое беззаботное детство, однако полное любви. Нам не дарили новомодных кукол на Новый год и дни рождения. Под елкой каждый год мы неизменно находили сладкие подарки, которые мамочки выдавали на работе. И радовались как чему-то самому необыкновенному. А главное – Мы научились ценить не материальные ценности, а друг друга. Помню, как мама приходила с ночной смены рано утром, а мы с Ирой пекли для нее блины. Конечно, эти блины больше напоминали угли, а по кухне так вообще будто проходился ураган. Но мама никогда нас не ругала. Наоборот, устала, улыбалась и пробовала на вкус наше незврачное творение». и благодарила Бога за то, что когда-то они с отцом купили электрическую плиту, а не газовую. Мне было страшно неловко, когда мама впервые привела меня в женскую консультацию. К тому времени я уже успела узнать, что пропустила кучу важных обследований. Да еще там меня безжалостно запугали врачи, и я несколько дней рыдала, ожидая записи на УЗИ и результатов анализов. и даже когда подтвердилось, что с моим ребенком все хорошо, на меня продолжали давить. Не знаю, почему. Не знаю, чем я им не угодила, но со мной обращались, как с отбросом общества. В очереди сидели счастливые, гордоливые мамочки со своими мужьями. И я, виноватая перед всем миром. Хватит. Не хочу больше вспоминать. И так глаза на мокром месте. Но замечу, что после рождения сына Я изменилась на сто процентов. И больше уже никто не мог меня обидеть. Я не просто обросла броней. Моя броня была шипами.